Глава сорок вторая. Восток. На кончике носа дрожала капелька пота. Обмакнув кисточку, Николай сподставил сложенную чашкой ладонь, чтобы не посадить кляксу на свой шедевр. Лая подсунула ему на стол кружку с бульоном. «Ужасно не хочется мешать, рыжий старикашка, но ты сколько часов уже не ел?» — сказала она. «Если клюнешь носом, конец твоей карте». Капитан даже плюнуть на нее не успеет. «Это моя карта, Лая, ключик к бессмертию. По мне, похоже на бред сумасшедшего. У всех алхимиков безумие в крови. Без него, добрая госпожа, мы бы ничего не добились». Он, кажется, целую жизнь горбился над столом, перерисовывая большие и малые значки из сказания о комариду на большой шелковый свиток. а буквы обычной величины оставлял без внимания если эти старания впустую к рассвету он скорее всего будет на дне морском Николай догадался вспомнив звездный свод брикстодскогого дворца поначалу пробовал расположить отличающиеся по величине буквы по кругу как водилось у менских астрономов но вышло бессмыслица подар покрытый наколками штурман сеполец Немного поломавшись, показал ему свои звездные карты, прямоугольные. После этого Николай переводил каждую страницу записи в нарисованную на шелке рамку, сохраняя при этом тот же порядок, что в книге. Он был уверен, что, заполнив рамки большими и малыми буквами, получит карту определенной части восточного небосвода. И подозревал, что величина буквы указывает на яркость соответствующей звезды, Чем больше буква, тем ярче. Где-то под ним снова забился змей, и все на столе затряслось. «Проклятущая тварь!» Он отметил расположение очередной буквы. «Никак не умется. «Ему не достает поклонения верующих!» Лая натягивала шелк, чтобы ему было удобнее, и всматривалась в его лицо. «Никлайс?» — тихо спросила она. «Как умер Янард?» Горло перехватило привычная боль, но сейчас, занятому работой, ему легче далось ее проглотить. «От чумы?» «Сожалею». «Не так, как я». Николай с ни одной душе не говорил о Янарте. «Как можно?» Никто ведь не должен был знать об их близости. У него и теперь дрожала каждая жилка, хотя Лая не принадлежала ни к одному королевскому двору стран-добродетели, да и привык он ей доверять. она не выдаст его тайны». «Тебе бы он понравился, и ты ему тоже», — хрипло проговорил он. Янард был сам не свой до чужих языков, особенно древних и вымерших. Он был влюблён в познание. «Разве не все вы, ментцы, в него влюблены?» — улыбнулась Лая. «К большому неудовольствию наших кузенов-подобродетели. Им никак не понять, как можно усомниться в основаниях принятой нами веры, хотя она держится на одной кровной линии, ничем особо не выдающейся. А в этом нет большого...» Дверь распахнулась, впустив внутрь порыв ветра. Пока они спешили прижать к столу разлетающиеся страницы, в каюту вступила золотая императрица, а за ней по пятам перемазанный кровью подар и Гонра, принцесса моря солнечных бликов и капитан белой вороны. Лая уверяла Николайса, что под ее редкостной красотой скрывается не менее редкая кровожадность. Клеймо у нее на лбу оставалось для них неразгаданной тайной. Знаки означали просто «любовь». Никлас не поднимал головы. Золотая императрица взяла себе чашу вина. «Надеюсь, ты заканчиваешь морская луна?» «Да, все достойная золотая императрица», — бодро отозвался Никлас. «Еще немного, и я буду знать, где стоит то дерево». Ему трудно было сосредоточиться. Подары Гонра дышали в затылок. Перерисовав последний знак, он легонько подул, просушивая чернила. Золотая императрица перенесла свою чашу с вином на стол. с всей душой взмолился, чтобы не пролилось, и принялась изучать свое творение. «Это что?» Николай поклонился ей. вседостойная золотая императрица я полагаю что буквы сказания о комариду обозначают звезды древнейшие путеводители если они совпадут с нашими звездными картами то думаю приведут тебя к шелковичному дереву императрица уставилась на него из под своего странного головного убора затенявшего ей лоб едаги обратилась она клая ты знаешь старый сейкинский немного вседостойный капитан «Прочти». «Не думаю, что они должны складываться в слова», нерешительно вставил Никлайс. «Хотя...» «Вот и не думай, морская луна», оборвала золотая императрица. «Я устала от мыслителей. Ну, читай, едаги». Никлайс прикусил язык. Палец Лаи проследил ряды букв. «Никлайс...» Она наморщила лоб. «По-моему, они все же складываются в слова. И что-то значат». Его выдержки как не бывало. «Да?» — Николайс поправил очки. «И что же они говорят?» «Путь отверженных», — слух прочитала Лая, «начинается в девятом часу ночи. Приливная жемчужина...» Она прищурилась. «Да, приливная жемчужина посажена в землю Камариду. От глаза сороки и динаюк к звезде сновидений. И ищи пот...» Добравшись до последней буквы в последней рамке, она выдохнула. «Ух!» Тут обозначено шелковичное дерево. «Звездные карты», — задохнулся Никлайс. «Со звездными картами узор совпадает?» Золотая императрица только взглянула на Подара, и тот развернул на столе свои карты. Присмотревшись к ним, он взял еще не просохшую кисть и принялся чертить линии между знаками. Никлайс вздрогнул было, но быстро сообразил, что у него получается. «Созвездие». Сердце ударило, как топор, по дереву. Подар, закончив, отложил кисточку и задумался. «Ты что-то понимаешь, Подар?» — спросила золотая императрица. «Понимаю», — штурман неторопливо кивнул. «Да, в каждой рамке небо для своего времени года. А здесь, — Николайс указал на последнюю, — как у вас зовется это созвездие?» Золотая императрица переглянулась с кривившим губы штурманом. «На Сейкинском», — сказала она, — «оно называется сорока. Знак шелковичного дерева обозначает ее глаз». «От глаза сороки иди на юг и к звезде сновидений и ищи под шелковичным деревом». «Да», — Подар обошел стол с другой стороны. «Книга обозначила для нас неподвижную точку. Другие созвездия сдвигаются каждой ночью». поэтому начинать прокладку курса можно только оказавшись прямо под глазом сороки в девятую ночь нужного времени года а именно не удержался никлас в конце зимы оттуда надо держать в направлении между звездой сновидений и южной звездой молчание наполнилось предвкушением успеха золотая императрица улыбнулась ниласс явственно ощутил как дрожат у него колени от усталости или от внезапного облегчения после многих дней в страхе. Янард из могилы указал им курс. Без него золотая императрица никогда бы не нашла дороги. николас снова засомневался. Может быть, он не должен был указывать ей путь. Кто-то не пожалел усилий, скрывая это знание от людей Востока, а он вручил разгадку отверженным даже среди них. «Едаги, ты что-то говорила о жемчуге?» У Гонры заблестели глаза. «Приливная жемчужина?» Лая покачала головой. «Сдается мне это поэтическое описание семени, косточки из которой выросло дерево». «Или сокровища», — дополнил подар, отвечая Гонре таким же алчным взглядом. «Зарытого там клада». «Подар», — распорядилась золотая императрица. Прикажи команде готовиться к величайшей в их жизни охоте. Мы зайдем в Кавантай, пополним запас провианта, а оттуда поплывем к шелковичному дереву. Гонра, предупреди команды на черной голубке и белой вороне. Перед нами долгий путь». Двое тотчас вышли. «Хм-хм», — Никлайс. «Ты довольна моим ответом, вседостойная?» «Пока да», — изрекла золотая императрица. Но если мы ничего не найдем под звездами сороки, я вспомню, кто нас обманул. Я не собираюсь тебя обманывать. Надеюсь. Запустив руку под стол, пиратка протянула ему палку на вид из кедра. — У меня в команде все вооружены. Вот тебе и трость, и оружие, — сказала она. — Осторожней с ней. Николай взял палку. Она показалась легкой, но чувствовалось, что ею можно нанести... сокрушительный удар. «Спасибо», — поклонился он, Вседостойная. «вседостойное». «Вечная жизнь впереди», — продолжала она. «Но если тебе все еще охота увидеть дракона или получить от него кусок, ступай. Может, услышишь от него что-то про жемчужину из сказания о Камариду или о самом острове», — добавила императрица. «Отведи его, Едаги». Они покинули каюту. Едва дверь за ними закрылась, Лая обхватила Никлайса за шею, обняла. Он уткнулся носом ей в плечо, а бусинки её ожерелья врезались ему в грудь. Но Никлайс вдруг вместе с ней расхохотался во всё горло и хохотал, пока не зашёлся кашлем. По лицу у него текли слёзы. Он был пьян от восторга, избавления от опасности и обретённой разгадки. Сколько лет на Аресиме он впустую бился на тайны эликсира, а здесь раскопал к нему дорогу. Закончил то, что начал Яннард. Сердце не умещалось у него в груди. Лая взяла его голову в ладони, подбодрила улыбкой. «Ты гений, морская луна! блестящая, Просто блестящая. Все пираты высыпали на палубу. Падар рычал приказы на Лакустринском. В ясном небе горели звезды, манили за горизонт. «Не гений», — признался Никлайс, чувствуя, как подгибаются колени. «Просто чокнутый, но везучий», — он потрепал ее по плечу. «Спасибо тебе, Лая, за помощь и за веру в меня. Может, мы вместе отведаем плод бессмертия?» Ее взгляд стал настороженным. «Может быть». Стерев с лица улыбку, женщина толкнула его между лопатками, направляя сквозь сутолоку на палубе. «Пошли». Пора тебе получить заслуженную награду. В самом глубоком трюме погони лежал от носа до хвоста, обмотанный цепями, лакустринский дракон. На морском берегу Николай удивился его величию. Сейчас зверь выглядел жалким. Лая задержалась в тени. «Мне надо наверх», — сказала она. «Обойдешься без меня?» Он оперся на новую трость. «Конечно, животное ведь связано». Во рту у него было сухо. «Ты иди!» Бросив еще один взгляд на дракона, Лая достала из-за пазухи нож в ножнах. «Дарю!» Она протянула оружие рукоятью вперед. «На всякий случай!» Николайс взял подарок. В Ментендоне он носил меч, но прибегал к нему только в учебных поединках с Эдвартом, который в считанные секунды обезоруживал противника. Не слушая благодарностей, Лая полезла вверх по трапу. Дракон не шевелился. Вокруг его рогов струилась спутанная грива. Морда была шире и мощнее, чем змеиные головы огнедышащих, да к тому же и наряднее, с живописной бахромой. Лая назвала зверя Наиматун. Происхождение имени было ему неизвестно. Николайс подошел, держась подальше от головы. Нижняя челюсть спящего зверя отвисла, открыв зубы в локоть длиной. Вздувающийся на макушке купол дремал. Паная рассказывал о нем Николайсу в ту ночь, когда он впервые увидел дракона. Этот купол, освещаясь изнутри, взывал к небесному измерению, поднимая драконов к звездам. Им, в отличие от огнедышащих змеев, для полета не требовались крылья. Николай с неделями искал этому объяснение, месяцами. Возможно, купол наподобие магнитного камня притягивал частицы воздуха или ядра далёких миров. Или лёгкие полые кости драконов позволяли им парить на потоках воздуха. Алхимик в нём строил гипотезы, а вот с точки зрения анатома объяснения этому не было. По сути, чистая магия. Пока Никлайс разглядывал зверя, тот приоткрыл веки, заставив учёного попятиться. В глазах этого существа виднелась целая вселенная знаний. льды, космос, созвездия, и не было ничего человеческого. Большие, как щиты зрачки, окаймляло голубое сияние. Они долго разглядывали друг друга, человек Запада и дракон Востока. Николай поймал себя на желании преклонить колени, но только крепче сжал свою трость. «Ты!» Не голос, а прохладное дуновение, ветер в парусах. «Это ты выторговал мою чешую и кровь!» За зубами мелькнул тёмно-синий язык. «Ты Роз. Зверь говорил на сейкинском, растягивал слова, как тени в косом луче. «Я?» Никлыс откашлялся. «А ты, великая Нейматун, или?» Добавил он. «Не такая уж великая!» Дракон следил за движением его губ. По словам Панаи, они на суше слышали, как человек под водой. тот кто носит цепи в тысячу раз более велик чем тот кто их накладывает проговорила нейматун цепи оружие труса голос ее заполнил гулкий трюм где то они на сейке надо думать я ее почти не знаю знал достаточно чтобы ей угрожать чтобы вынуждать на выгодные тебе поступки «Наш мир — мир убийц, животное, а я всего лишь торговался», — возразил Никлайс. «Мне для работы нужны были твоя кровь и чешуя, чтобы раскрыть секрет твоего бессмертия. Я хотел дать людям шанс уцелеть в мире, которым правят гиганты. В великую скорбь мы пытались вас защитить». Она на миг прикрыла глаза, и кругом стало темнее. «Многие из нас погибли, но мы делали, что могли». «Может, твои родичи не так жестоки, как драконье воинства», — согласился Никлас. «Но все равно вы требуете, чтобы люди поклонялись вам и молили вас о дождях для своих посевов, как будто сам человек — недостойное преклонение чуда». Дракон фыркнул, выпустив из ноздрей облачко пара. И тогда Никлас решился. Пусть у него не осталось алхимических приборов, пусть он и так на пути к источнику вечной жизни — а всё же возьмёт то, к чему его так долго не допускали. Он положил трость и вытащил из ножен полученный от Лай нож, с лакированной рукоятью, заточенный по одному краю. Отыскав целый участок между шрамами, он тронул бок дракона ладонью. Кожа оказалась гладкой и холодной, как у рыбы. Встав на колени, Николай с ножом поддел чешую, обнажив под ней серебристую плоть. «Вы не созданы для вечной жизни», — Николайс смерил дракона уничтожающим взглядом. «Я, как алхимик, не могу с этим согласиться», — сказал он. «Я, знаешь ли, не признаю ничего невозможного. Даже если не отыщу эликсира жизни в твоем теле, золотая императрица сейчас направляется к острову под правой ногой сороки. Там мы найдем шелковичное дерево и зарытую под ним жемчужину». Видимо, ему глаз округлился. «Жемчужину!» — Дракану пробрала дрожь. «Ты говоришь о небесном жемчуге!» «Жемчуг!» — повторил Никлайс. «Да, о приливной жемчужине!» Он понизил голос. «Ты о ней что-то знаешь?» Нейматун молчала. Никлайс повернул клинок, отделяя чешуйку. Дракана дернулась в цепях. «Я ничего тебе не скажу!» — сказала она. кроме того, что они не должны попасть в руки пиратам, сын Бентиндона. По словам тети, она получила ее от человека, который просил унести рукопись подальше от востока и никогда туда не возвращать. Голос Янарта прозвучал в памяти и закружился в нем кончиком раскрученного кнута. «Никогда не возвращать!» «Я не жду, что ты откажешься от своей цели. Поздно!» — проговорила Дракана. — Но не допусти, чтобы жемчужины попали в руки людей, которые с их помощью уничтожат даже то немногое, что осталось от мира. Вода в тебе застоялась, Роуз, но ее еще можно очистить. Николай, с дрожа, стиснул рукоять ножа. Застоялась. Дракон сказал правду. Вокруг него все застыло. Его жизнь остановилась, как останавливаются упавшие в воду часы, с тех пор, как собран Беретнет сослала его на Аресиму. С тех пор Николас не раскрыл ни одной тайны, ни тайны вечной жизни, ни загадки смерти Янарта. Он алхимик, открыватель тайн. Он не желает снова протухнуть. «Хватит!» — прошепел он и сорвал ножом чешую.